Раньше. Лотца, 19 ноября, более одного года назад. Полицейский участок Джервис-Бэй, Новый Южный Уэльс. Лотца вошла в комнату для совещаний, держа в руках кучу папок и кружку с тройным кофе. Была середина утра, и ей в лучшем случае удалось поспать не более одного часа. Они с Грегом и Корнелом почти до утра оставались на месте преступления. Атмосфера в комнате была хмурой, но пронизанной электрическими искрами предвкушения грядущих событий. Корнелл занял место перед доской на стене. Привезли большой монитор. На столе перед ним лежал ноутбук. Грег устроился рядом с Корнеллом, как ревностный домашний любимец. Джон Рэдклиф сидел за столом в углу. Он присутствовал здесь в основном как наблюдатель, Инцидент произошел во время его дежурства и на его территории, но расследование возглавлял отдел убийств из полицейского командования штата. «Спасибо, что присоединились к нам, старший констебль», сказал Корнелл, когда Лоца вошла в комнату. Она кивнула, держа рот на замке. Обнаружив пустой стол у окна, она направилась туда, положила папки и сделала огромный глоток кофе. В комнате также присутствовала сотрудница полиции в штатском, которую Лотца не знала. Высокий и тощий констебль Хендж Маркхэм и профессиональный серфер констебль Джимо Дафф с лицом Кевина Костнера и неотразимыми манерами для дам, которым нравилось его плотное телосложение. Команда Джервис Бэй была небольшой, но сейчас она получила поддержку от уголовной полиции штата включая группу криминалистических экспертов, дополнительных сотрудников отдела убийств из штаб-квартиры и техническое содействие подразделений по мошенничеству и киберпреступности. Корнелл мог по своему усмотрению уменьшать или наращивать свои ресурсы. корнулл подошел к доске и написал наверху «Ударная группа Абра», название которое он присвоил расследованию убийства. Он постучал по ладони черным маркером и повернулся к собравшимся. Доброе утро! Поприветствуйте констебля Сибил Грант, следователя из отдела тяжких преступлений. Сибил, полицейская в гражданской одежде, сурово кивнула. Загорелое лицо собранное и опрятное, темно-русые волосы собраны в хвостик. Она излучала впечатление опыта и профессионализма. Буду краток! Ситуация находится в развитии, и время является решающим фактором. Элли Крэссел Смит опознала кольцо, найденное на трупе, как собственность ее мужа. Миссис Крэссел Смит также произвела позитивную идентификацию тела по одной из наиболее щадящих фотографий, которые были показаны ей следователем Грант сегодня утром, незадолго до ее выписки из больницы. Аутопсия находится в процессе. Скорее всего, мы получим позитивную идентификацию ДНК, но в настоящее время исходим из предпосылки, что тело, обнаруженное в Агнес-Бэй, принадлежит Мартину Крессел Смиту. «Где сейчас находится Элли?» – спросила Лотца. «Вы упомянули о ее выписке?» «Следователь Грант привезла ее сюда, в полицейский участок. Она задержана и ожидает допроса. Наши сотрудники находятся в ее доме в соответствии с ордером на обыск. Хотя дом не является местом преступления, у нас есть разрешение на изъятие компьютерной техники Мартина Кресл Смита и других средств коммуникации, которые мы сможем найти для дальнейшего исследования. Корнелл быстро изложил известные факты, включая отплытие читы Кресл Смитов на яхте и необъяснимое возвращение Элли. Явные латентные отпечатки пальцев из заброшенного фермерского дома сейчас находятся в обработке сказал он. «То же самое касается биологических и других улик. Часы Ролекс Дейтона, которые, по словам миссис Крэссуэл Смит, всегда носил ее муж, так и не были обнаружены. Мы также ищем мужчину с татуировкой на шее, который оставил в мопси и свистке посылку с контрабандными препаратами, адресованную миссис крессел Смит. Пока что она является единственной подозреваемой но мы исходим из возможностей ее работы с сообщником. Это не было хладнокровным и обдуманным убийством, сказал Грег. лицо явный перебор с количеством колотых ран. А багор оставленный в его груди, это выглядит как официальное заявление. Лодца внутренне закатила глаза. Этот зеленый юнец позировал перед крупной шишкой штаб-квартиры. Ей стало тошно, но она вынуждена признать, что тоже прошла через это. Все они когда-то были новичками. Все хотели выделиться на общем фоне и произвести впечатление. «Возможно, что сначала это было обдуманное действие», — сказала Сибил Грант. Но потом эмоции одержали верх над рассудком. Она указала на изображение отрубленных пальцев на экране. «Отсечение пальцев похоже на пытку» или на попытку насильственного извлечения информации. Точно так же, как стул с обрывками веревок, обнаруженный в заброшенном доме. «Парень был испуган», — добавил Джиму. Он обосрался и обоссался. «Возможно, он не выдал того, чего добивался захватчик», — вставила Лоца. «Может быть, Мартин Крэссул Смит отказался говорить, а его захватчик пришел в ярость и вышел из себя». Корнул уперся в нее взглядом. Лодца мысленно выругалась. Она чувствовала его напоминание о том, что она может выйти из себя, что и случилось однажды в Сиднее. Разъяриться и прибегнуть к насилию. «Итак возникает вопрос», — сказал Грег, — «почему нужно было избавиться от тела под водой, да еще в такой манере? Если кто-то пытался спрятать тело, почему он оставил веревки, секатор и остальные улики в пустом доме?» «Возможно, что-то пошло не по плану?» – предположил хендж «Например, его пришлось изменить прямо на ходу. Возможно, кто-то потревожил подозреваемого и сообщников, если они были, и они поспешно скрылись». «У нас есть оценки времени смерти или пребывания тела в воде?» – спросила Сибил. «Предварительная оценка патологоанатома анатома сводится к тому, что он был убит где-то ночью 17 ноября». Тело пробыло в воде около суток. Эти элистые крабы работают очень быстро. Лотца знала, что это правда. Можно было оставить крупные рыбьи головы в крабовой ловушке поздно вечером, а к утру они оказывались обглоданы дочисто. Корнелл подал голос. Итак, между пятью утра 17 ноября, когда Смит и вышли в море на Абракадабре, и девятнадцатью сорока того же числа когда соседка видела как миссис кресселл смит вошла в дом она могла иметь окно возможности при условии что оценка времени смерти окажется неизменной она также могла принять наркотики и намеренно потерять сознание в качестве алиби предположил грег предполагаемые потери памяти в таком случае является удобным инструментом только все пошло не так она упала и ударилась головой «С другой стороны, она могла воспользоваться передозировкой, чтобы отвлечь внимание от себя при работе с сообщником», — сказал Хендж. «Такая женщина, наследница с тоннами денег. В общем, такие люди предпочитают нанимать других для грязной работы. Возможно, того самого мотоциклиста», — предположил Грег. Лотца крутила в голове разные кусочки головоломки, но не получала ничего ценного на выходе. «Пока что она предпочитала держаться подальше от Корнелла с его застарелой враждой. Если у него будет шанс, он использует его против нее». «Ну ладно», — сказал Корнелл. «Перейдем к распределению обязанностей. Следователь Грант, вы специалист по виктимологии. Нам нужно все, что можно найти о Мартине Крэссуэл Смите. Кем он был, чем занимался, откуда он родом, кто его друзья и родственники» каковы его убеждения, кто его враги и чем он занимался до приезда в Австралию. Любые сведения о нарушении закона. «Принято, сэр», — сказала Сибил. «Констебли Марк Хамедаф, новички на вашем попечении. Констебли Бьянки и Эбот. Поскольку вы уже общались с его женой, я хочу, чтобы вы провели первичный допрос Элли Крэссуэлл Смит». От внимания лодца не ускользнуло, что Корнелл не назвал ее старшим констеблем. Этот тип был настоящей занозой в заднице. Сегодня утром, когда следователь Грант привезла сюда из больницы миссис Крэссуэлл Смит, она узнала, что миссис Крэссуэлл Смит забронировала место на рейс из Моруи, отбывший вчера вечером. Она пропустила его, так как находилась в больнице. Миссис Крэссуэлл Смит ясно дала понять, что она намерена купить другой билет и как можно скорее улететь в Канаду поэтому придумайте способ удержать ее здесь. Она наш ключевой свидетель и подозреваемый. И я не хочу терять связь с ней. Он сделал паузу. Вопросы? Вопросов не было. Тогда приступайте, сказал корнал Мы разместили фотографии пропавших часов ролик с Дейтона Мартина Крэсселл Смита в СМИ в нашем внутреннем циркуляре. Хотите, верьте, хотите, нет, но они стоят 70 тысяч долларов. Я хочу знать, если кто-то попытается сбыть их с рук. У нас также есть регистрационные документы и корпусной номер Абракадабры, плюс фотографии исходных моделей. Если кто-то попытается продать яхту с таким номером, я хочу знать об этом. Кроме того, у нас есть ориентировка на этого человека. Он постучал цанговым карандашом по изображению лысого мужчины с татуировкой на шее. Кто он такой? как он связан с Элли Крэсселл Смит, как они оба связаны с подпольным рынком рецептурных препаратов, почему он открыто оставил этот пакет в пагу и написал на нем имя Элли. Он обвел взглядом присутствующих в комнате. «Вечером мы встретимся здесь для подачи отчетов. Часы тикают? Добудьте мне что-нибудь ценное».